Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. Автобус время от времени слегка потряхивало, Уж не знаю точно от чего. Может, потому что он был заполнен всего наполовину, может, от того, что чем дальше мы удалялись от столицы, тем чаще выбоины встречались на дороге. Впрочем, меня этот факт совершенно не смущал. Более того, я вообще не обращал на него внимания, благо и так мне имелось чем заняться. Я жевал пирожок с яблоками, запивая его шипучим дюшесом, купленным на автовокзале, и размышлял о том, что было и что будет. Причем «а было» думать было куда приятнее, чем «а будет», даже при том условии, что со вторым ясности на данный момент было куда больше, чем с первым. Вика ушла, когда я еще спал. Даже не разбудила, что немного обидно. Ну да, ночка у меня выдалась, конечно, та еще, потому можно было бы списать подобное ее решение на гуманизм, но, думаю, дело совсем не в нем». Скорее всего, наступившее утро развеяло случившееся в ночной тиши, и Вика снова стала снежной королевой, искренне верящей в то, что одиночество есть ее судьба. Думаю, что если бы была у нее возможность стереть мне память, то она сделала бы это, не задумываясь, чтобы навсегда из нее вычеркнуть все, что было нами друг другу сказано в моей квартире и то, что случилось после откровенного предутреннего разговора. В общем, все вернулось в начальную точку, так сказать, в лучших традициях жанра. «Я же жив. Чего огород дальше городить?» Звонить я ей не стал, хоть и хотелось. Не потому, что я гордый, нет. Просто смысла в этом поступке не имелось ни на грош. Она бы все равно не ответила, я это наверняка знаю. А жаль. «Потому я не стал мудрить, остаток дня посвятил праздной Лене, а следующим утром отправился на автовокзал, тот, с которого отходили пассажирские автобусы, в нужном мне направлении, а именно в ту сторону, где находилась экоферма со светлым и лиричным названием «Ладные ключи». Вот тоже интересно, почему «ладные»? Не светлые, не звонкие, а «ладные». Или речь идет не о тех ключах, которые из земли бьют, а о каких-то других, которые от всех дверей? Оно, конечно, лучше бы на поезде поехать, тем более, что весьма комфортабельный Сапсан одну из своих немногочисленных остановок делал аккурат в точке, приближенной к упомянутой экоферме. Полтора часа в бизнес-вагоне или в вагоне-бистро, после полчасика на такси и я на месте». Но вот только тогда мне пришлось бы ехать с почти пустыми руками, поскольку ведьмачий нож через вокзальную рамку я не пронесу. Ну да, можно было бы с собой прихватить ротику, которая хоть гаубицу протащить с собой куда угодно может. Но этого я делать тоже не хотел. Не то место деревня ворожей, куда с собой его брать стоит. Через чур уж он у меня любопытен». Сует нос куда не следует, а отвечать за него мне приходится. Или сожрет, чего не то. Лечи его после. Да и плохого ничего в поездке на автобусе нет. Это же не раздолбанный ветеран подмосковных дорог. Вроде того, что я видел недавно, когда со Стасом и Маринкой ездил выкапывать останки незадачливого чухонца, верно? Тут мягкие сиденья, шторки на окнах, кондиционер. Чего еще желать? А что еду дольше? Оно и хорошо, есть время подумать. По моим нынешним делам уже большая роскошь. Цвики мои мысли перескочили на Нифонтова, который мне нынче с утра позвонил, как раз перед тем, как я в автобус загрузился. Сначала поинтересовался здоровьем, после посоветовал внимательнее следить за собой и своевременно проявлять разумную осторожность. А затем дал тонкий такой намек на то, что я ему вроде как жизнью теперь обязан. Еле различимый, но все же четко читающийся. Впрочем, оно хорошо. Значит, хоть в этой части все идет так, как должно. Тем более, что... Я поддержал традицию, установившуюся у нас с оперативником, сделав вид, вроде как его и не понял, а после перевел разговор на другую тему. Ради правды, последнее слово, и на этот раз все же осталось за ним. Злокозненный Николай сразу после того, как мы повесили трубки, прислал мне ссылку на итальянский портал, посвященный моде, где обнаружилось пространное интервью с маэстро Франческо Джильермо в котором последний рассказывал о своей новой модной коллекции, ее показе в Москве и Милане, а также планах на ближайшее будущее, где значилась новая линия одежды под рабочим названием «Необычное в обычном». Так вот, там, в самой середке, красовалась моя фотография, которая как бы знаменовала старт работ над коллекцией, ее некую отправную точку. Причем, что самое поганое, там находилась не та фотка, которая обошла отечественные ресурсы, а другая, на которой я выглядел совсем уж слащаво, да еще с полуприкрытыми глазами. Ну и в фотошопе ее явно допилили, не бывает у меня на щеках такого румянца. Короче, капец, других слов нет. Но даже несмотря на это, повторюсь, все шло нормально. Вот случись по-другому, не дай Николай понять, что за мной числится должок, тогда появился бы повод для беспокойства, который мне совсем не нужен. И без того со всех сторон то и дело неприятности сыплется. Например, Ряжская снова отожгла. Только-только вроде ее вытащил из редкостной задницы, которая, судя по всему, даже не на нашем плане бытия находится. Иначе вам, получите дубль два. Нет, в кому Ольга Михайловна по новой не впала, но при этом и благополучным ее состояние назвать очень трудно. Увы, но она, походу, реально двинулась рассудком. Ну да, Вагнер говорил мне про это, но, замечу, он изрядно смягчил акценты. Заговаривается и несет полную околесицу, два совершенно разных понятия. Впрочем, возможен вариант, что за минувшие сутки психическое состояние моей приятельницы изрядно ухудшилось. В любом случае, человек, который со мной вчера вечером общался по телефону, мало чем напоминал ту Ольгу Ряжскую, которую я знал. Умную, расчетливую, умеющую контролировать себя. Истерический смех, бессвязные реплики, почти полное непонимание происходящего, короче, беда. Я Вагнеру сразу после беседы с ней позвонил. Тот сказал, что из клиники ее, конечно, теперь никто не выпустит, что на завтра пригласил пару светил психиатрии, которые, возможно, что-то смогут сделать, как-то помочь. Ну, понятное дело, еще намекнул на то, что возможности нетрадиционной медицины, в отличие от официальной, по сути безграничны, и что он меня всегда рад видеть в качестве собеседника и даже в чем-то коллеги. А то ведь кроме него дело до поехавшей рассудком Ольги Михайловны, похоже, никому нет. Ряжский, которого Петр Францевич известил о случившемся, только устало вздохнул, произнес «Да сколько можно! Госпитализируйте и лечите!» А после повесил трубку. Похоже на то, что супруг Ольги Михайловны настолько устал от происходящего в последнее время, что махнул рукой на все, кроме бизнеса. И скажу честно, его где-то даже можно понять. С трудом, но можно. Он всегда жил другим, ставил перед собой задачи иного порядка. А тут все эти напасти, потусторонщина, жена, которая тянет в его до того привычный и понятный мир, никому не нужные проблемы, от которых потом их семейство страдает. Плюс странные и неприятные люди, что постоянно вращаются в ее орбите. Понятно, что проще в какой-то момент сказать «все, надоело». Да и жить тебе так, как раньше, делая вид, что все нормально. Жена просто снова заболела. Надо ей лекарства, купим любые. Нужны врачи, все оплатим. Но не более того. Да и я ничем Ряжской помочь, скорее всего, не смогу. Нет у меня средств от душевных болезней. От телесных есть. Не от всех, но от многих. А вот голова, с ней куда сложнее. Нервишки подлечить, сон наладить можно. Но рассудок... Нет, данная область не из моей сказки. Это та сфера познания, в которую мои предшественники не лезли. По крайней мере, я никаких записей на этот счет в книге не встречал. Ладно... Как вернусь, так наведаюсь в клинику. Погляжу, что там да как. Может, к тому времени она сама оклемается. Прокапают ее чем надо, таблетками накормят. Все и устаканится. Опять же, Белла. Если она вылечится, то и Ольге сразу получает. Как мне думается, ведь у нее из-за сестры мозга за мозгу заехала. В этот момент автобус рыкнул мотором и остановился. «Не понял. Мы заглохли, что ли?» «Остановка десять минут!» — зычно гаркнул водитель. «Если кому надо размять ноги, покурить или еще чего, валяйте. Только хабарики тушите получше. Лес наш друг, если кто не знает. Его беречь надо от вырубки и пожаров». «Какая прелесть!» «Я-то думал, мы без остановок будем к цели мчаться, а тут все в лучших традициях. Как говорит в таких случаях мой батя, мальчики налево, девочки направо». «Нет, мне происходящее положительно нравится. Какой там поезд?» Что совсем замечательно, июнь в плане погоды в этом году был именно такой, каким и должен быть — солнечным и жарким. «Это все сказки, что самый теплый месяц — август. Нет, где-то на юге — может быть. А у нас есть июнь и часть июля. Именно на них вся надежда. Они — главное лето средней полосы России». «Благодать», — сообщила мне девушка, которая во время поездки сидела прямо за мной. «Симпатичная. Я на нее внимание обратил еще тогда, когда она только в салон вошла». «Обожаю, когда много солнца». Она раскинула руки в стороны, как бы пытаясь ими обнять недоступное светило. Запрокинула голову назад, подставляя лицо лучам, и зажмурилась от удовольствия. «Лето — это очень хорошо», — согласился с ней я. «Особенно теплое». «Увы, но развить тему лучшего времени года я не успел. Смартфон помешал». «Кто там еще?» «Кого я сейчас куда подальше пошлю?» «А, нет. Этому товарищу можно и ответить». «Добрый день, Александр», — поприветствовал я помощника Носова. «Вы знаете, что у вас есть невероятный талант, скорее всего, врожденный». «Какой именно?» — поинтересовался звонящий, причем ручаюсь, сейчас он, скорее всего, скривился так, будто лимона откусил. «Просто надоел я ему невероятно, можно даже не сомневаться. И Если бы не принципал, он бы давно уже отправил нескольких своих подручных мне ребра пересчитать, а то и похуже чего сотворить. И те, заметим, с невероятной радостью на это дело подписались бы. В этом я тоже уверен на все сто. Вы всегда звоните в такой момент, когда для разговоров совсем нет времени». «Вот как вам удается прихватывать меня в подобные моменты?» «Нарочно вряд ли. Так что, да, не сомневайтесь, это талант!» Девушка приоткрыла глаза и глянула на меня. В ее взоре мелькнула смешинка. «Надолго не задержу», — уведомил меня Александр. «Первое, что хотел сообщить. Илья Николаевич послезавтра возвращается в Москву». «В четверг, в одиннадцать часов дня, он хочет вас видеть в своем офисе». «Саш, ну, вы же знаете заранее, что услышите в ответ», — чуть укоризненно произнес я. «Уверен, что да, мы же не первый день знакомы». «Мое дело довести до вас информацию», — холодно пояснил помощник Носова. «Хорошо». Я ее принял. И сразу, тоже для проформы, уведомляю вас, что я понятия не имею, где буду в этот четверг вообще. И в одиннадцать часов утра, в частности. Может, в офисе Носова кофе и спью. Может, буду стоять на набережной Фадеева, что находится в славном городе Кимры, и на Волгу глядеть. А может, буябес кушать в порту Марселя. «Там, знаете ли, есть одно заведение, социально сомнительное, но зато...» «Еще раз я вас уведомил. На этом моя зона ответственности кончается. Если нужно будет прислать машину, позвоните или напишите». «Саша, все это говорится не для того, чтобы вас позлить, и не для того, чтобы что-то доказать вашему шефу», примирительно пояснил я. «Просто моя жизнь не укладывается в странички планинга, понимаете? Она устроена по-другому. Я, конечно, постараюсь выполнить просьбу Ильи Николаевича, тем более, что он оказал мне на днях очень важную услугу. Только гарантий дать не могу. Но обещаю помнить о том, что вы донесли до меня информацию. На самом деле, если буду в Москве, может, и схожу. Почему нет?» Опять же, Носов обещал привезти мне подарочек в виде сушеных листьев и сока растения кассии, а это серьезный стибул. И еще. Я подбегнул светловолосой девушке, которая в этот момент тоже достала из матерчатой сумки ремень, который был перекинут у нее через плечо, смартфон. А после отошел чуть в сторонку, не желая, чтобы она слышала то, что я сейчас скажу собеседнику. «Саша». «Предлагаю вам совершить небольшой обмен любезностями». «Какой?» — мигом насторожился тот. «Вы соберете мне информацию об одном человеке, а я не стану рассказывать Илье Николаевичу о том, как была разбита одна машина из его автопарка. Ну, помните, тот почти новенький Лендровер, что пришлось эвакуировать с подмосковной трассы после удара о придорожную березу? «Слабенькая попытка». В трубке раздался негромкий смешок. «Так и вы показали себя не с самой сильной стороны», — парировал я его выпад. «По сути, вы ведь эту парочку чуть прямиком на тот свет не отправили». «Не я?» — переспросил мой собеседник. «Разве?» «Вы-вы», — заверил его я. Просто если бы эти двое все же добрались до того места, куда мы с приятелем направлялись, то там и остались бы навсегда. И не надо мне сейчас говорить что-то вроде «Вы недооцениваете моих сотрудников». Они, скорее всего, действительно крепкие и умелые парни, но там, куда мы ехали, толку от их умений и навыков ноль. Просто поверьте в то, что это на самом деле так. «Неужели вы им не помогли бы, случись что?» — уточнил Александр. «Все же мы служим одному и тому же человеку». «Нет», — ответил я, — «причем сразу два раза нет. Первый не помог бы. Одно дело, если бы они пришли со мной, тогда другой расклад. Тогда мы союзники и в беде должны стоять друг за друга. А так это их выбор, их драка и их смерть». А второе нет? Можно подумать, вы не поняли. Сто раз же говорено. Ладно, поясню в сто первый. Вы все служите одному человеку, верно? А я нет. Я на него даже не работаю. Просто время от времени оказываю эксклюзивные услуги на взаимовыгодной основе. И, кстати, предоставление информации, о которой я вас попросил, включено в мой гонорар. «Но я заинтересован в том, чтобы вы сделали работу хорошо, так же, как в прошлый раз, потому хочу решить наши общие вопросы добром. К слову, спасибо. Мне ваши материалы тогда очень здорово помогли». Так вот. «Думаю, два расквашенных носа вместо двух растерзанных тел, которые вы никогда бы и не нашли, это достаточное основание для того, чтобы вы быстро и качественно выполнили мою скромную просьбу». «Ну и я, как обещано, промолчу про разбитую машину». М -м -м, растерзанных. Скажем прямо, съеденных?» «Уверен, Дормидонт и его детки не отказались бы побаловать себя свежатинкой». Я уж молчу о том, какую свинью эта парочка могла бы нам с Валеркой подложить. Пойди объясни потом злым, как собака тем, что это не подстава, а просто два дурака, влезших туда, куда не следует. «Вышлите мне данные того человека, который вас интересует», — после небольшой паузы произнес Александр. «Как скоро вам нужна информация?» «Опять вы задаете вопрос, который лишен всякого смысла», — вздохнул я. «Чем быстрее, тем лучше. И самое главное — смерти в его окружении. Товарищ был профессором в ВУЗе, так что студенты-коллеги, само собой, родные и близкие. Понимаю, что задачка непростая, но и ваши возможности велики с моими не сравнить». «Хорошо». «Что можем, сделаем», — пообещал Александр. «Как будет готово, вышлю результат вам на почту». «И в WhatsApp», — тут же попросил я. «Если не сложно. Данные прямо сейчас сброшу». «Кто знает, насколько я зависну у ворожей. А так будет, что почитать на ночь». «Хозяин, походу, все». «Остановка закончена!» — крикнул мне из дверей автобуса Толик, который остался внутри стеречь рюкзак. «Давай, лезь обратно!» Подтверждая его слова, водитель пару раз бибикнул, давая понять всем, кто был снаружи, что пора двигаться дальше. «Не думаю, что я Александра сильно смутил своими словами о аварии на трассе. Более того, уверен, что Носов уже все знает». Но вот упоминание про возможную смерть его подручных он, похоже, к сведению принял, потому и не стал артачиться. Надо заметить, что он вообще чем дальше, тем больше вызывал у меня определенную человеческую симпатию. Этот парень жил по какому-то своему кодексу чести, в котором все было четко разграничено и прописано. Подобное не может не подкупать. Более того, он не старался казаться тем, кем не является. Не просто же так он уехал тогда вечером с всиновцами, хотя и видел, что мне крепко досталось, настолько, что я вот-вот дуба дам. Но он не хотел мне помогать и не стал этого делать, причем в открытую, не маскируя свои действия какими-то дежурными словами. Просто уехал и все». Опять же, после не позвонил, не спросил для проформы с лживым сочувствием для набора очков моей симпатии. Мол, как ты там, живой! Ведь мог бы, но не стал. Цельная натура, ничего не скажешь. Потому, если дело все же дойдет до открытой конфронтации с Носовым, именно этот славный парень первым познакомится с Павликом. А что остается делать? «Он ведь до последнего будет защищать своего шефа, а если останется жив после его смерти, то примется мне мстить». «Но перед тем мне его непременно нужно будет расспросить на тему найма киллеров, ту, о которой при нашей последней встрече упомянул Илья Николаевич. Сидела эта заковыка у меня в памяти, как с заноза в пальце». Автобус тронулся с места, размявшийся народ весело переговаривался и шуршал пакетами с заранее купленной или даже приготовленной едой, отчего по салону потянулся запах шаурмы, котлет, чесночка и даже малосольных огурчиков. «Завидую. Я бы сейчас ими тоже с удовольствием похрумкал». А вот соседка сзади в общее движение вливаться не стала, предпочтя духовную пищу материальной. Она слушала какую-то музыку и смотрела в окно. Поймав мой взгляд, она вновь одарила меня улыбкой, а после лукаво подмигнула. «Странная она какая-то», — сообщила мне Жанна немедленно. «Лыбится постоянно и одета не пойми как. Фенички еще эти». «Ну да». Наряд на девушке на самом деле был не из обычных. При взгляде на нее вспоминались хиппи времен прошлого века, вроде тех, что я видел на батиных фото в семейном альбоме. Он ведь у меня по молодости хиповал, Пол страны исколесил, стал завсегдатаем в отделениях милиции, и если бы не мама, бог весь до чего мог достукаться». «Нет, не формалов по его рассказам, в те годы уже не так зажимали, как раньше, но средства для расширения сознания, которые хиппи очень уважали, все же штука очень коварная». Но мама вовремя батю взяла в ежовые рукавицы, объяснив, что любовь сколь угодно может спасать мир, но непосредственно им, как новой ячейки общества, куда важнее получить отдельную квартиру от предприятия, потому как над страной вовсю дуют ветра перемен, а они первым делом сметают прочь социальное благо. И ведь успела получить, правда за изрядную мзду, по-другому было никак. Так вот. Эта девчонка очень была похожа на тех, которые на черно-белых батиных фотках стояли, сидели и даже лежали. Белая хламида с красно-синей вышивкой по краям, упомянутые жанные фенечки на руках, необычная прическа и ожерелье из больших разноцветных бусин на груди. Только что венка из ромашек на голове не хватает. «Я таких возил», — вступил в беседу Толик. Они большей частью малохольные, но в целом безобидные. Поболтать очень любят, могут даже песню спеть. Мне вот такая же однажды всю дорогу от Шарика до Кутузовского на эльфийском языке песни пела и стихи читала». «На каком?» — опешила Жанна. «На эльфийском», — повторил таксист. «Я ни хрена тогда не понял из того, что услышал, но было забавно». А звали ту деваху Элториэль. Я даже имя ее запомнил, прикинь. Кстати, да. Может, моя соседка действительно из славного племени ролевиков? Что-то я такое даже читал. Вроде в этих краях как раз проводятся всякие слеты и игрищи любителей старины глубокой и тому подобной экзотики. Ну, а следом затем мелькание деревьев за окном автобуса меня мало-помалу убаюкало, и я провалился в сон, до да такой, что даже не заметил, как мы прибыли к месту назначения. Жанне даже пришлось мне в ухо заполошным голосом проорать слово «Приехали!», причем трижды. Ну, если не приврала, разумеется. Выйдя из автобуса, я огляделся. Все выглядело, как на фото в Яндекс.Картах, и я находился на этом небольшом автовокзале. Вон там, левее, стоят маршрутки, и одна из них, за номером 44, может довести меня до конечного пункта назначения. Вот только не улыбается мне сначала ждать, пока она отправится, а потом, обливаясь потом, шкандыбать на ней минут сорок, а то и больше, останавливаясь на каждом углу. «Потому я без особых раздумий пошел направо, туда, где выстроилась небольшая шеренга автомобилей разной степени раздолбанности». «В те, что с левого краю стоят. Не садись», — предупредил меня Толян, опытным взглядом окинувший машины. «Рухлить. В салоне наверняка воняет не пойми чем, а цену с тебя возьмут, как за бизнес-класс». «Ты даже водителей не видел», — фыркнул Жанна. «Откуда такие выводы?» «Ты в моде разбираешься. И в мужиках. А я в машинах и водителях», — осек ее таксист. Разговорю, говорю, значит, знаю». «Куда едем, брат?» Из синей короллы, входящей в число тех, которые мой спутник сразу забраковал, вылез брюнет в темных очках и с синеватой щетиной на щеках. «Давай, садись. Довезу быстро и недорого». «Машина-зверь, отвечаю!» «Слушай, Самвел, зачем ты так? э Возразил ему другой водитель, толстенький армянин. «Не надо демпинговать, слушай! Некрасиво поступаешь! Человек сам разберется, с кем ему ехать, с тобой или со мной!» «Видишь, белый Nissan. тем временем сказал мне Толян и для верности ткнул пальцем в тот автомобиль, про который шла речь. «Этот нам подойдет, и денег запросит в меру, и доставит нормально, без приключений». Я подошел к машине и спросил у водителя, который стоял рядом с ней. «Да, экофермы, ладные ключи, довезете?» «Это не очень далеко отсюда, километров...» «Да знаю, где это...» — перебил меня немолодой мужчина в полосатой толстовке и белой кепке. «Тысяча». «Нормально», — кивнул Анатолий. «А те тебя полторы-две срубили бы, не меньше». «По московским меркам и полторы-две не так много, учитывая то, что обратно машина пойдет порожняком. Но почему бы не потрафить помощнику? Мне все равно, а ему приятно доказать свою полезность». «Едем», — согласился я. «Ну, Сурен, ты доволен? Ни тебе, ни мне, а Васе!» Громко осведомился у толстячка водитель королы. Ара! Маркетолог Хренов! Садитесь, с легкой усмешкой, глянув на коллег, сказал нанятый мной таксист. Поехали! Простите, а меня вы с собой не возьмете? Раздался девичий голос у меня за спиной. Вы же владные ключи едете, я правильно услышала? Рядом со мной стояла соседка по автобусу, разбавившая свой и без того необычный внешний вид огромными очками, закрывавшими чуть ли не пол лица. «Правильно», — кивнул я, — «а вам туда же?» «Ага», — кивнула девушка, при этом очки чуть не сорвались с ее курносого носика. «Просто маршрутка только-только уехала, а другая через час, не хочется время терять». «А так и быстрее, и если вдвоем, вроде не очень дорого выходит». «Да и безопаснее», — с ноткой иронии добавил водитель. «Мало ли что». «Вовсе нет», — возразила ему девушка. «О плохом вообще не надо думать, тогда оно с тобой не случится. Таков главный закон жизни». «Еще одна блаженная», — вздохнул Василий. «Откуда вы такие беретесь? Ладно, не мое это дело». «Так что, едем?» «Конечно», — я открыл дверь и махнул рукой, приглашая девушку в салон. «Но одно условие. Плачу я. Никаких пополам не надо». «Хорошо», — легко согласилась она. «У меня денег не очень много, если честно. Так что я только за». «И правда чудачка какая-то. Едет из Москвы...» За последние годы до упора пропитавшейся духом феминизма. И даже ничего вроде «я сильная и самодостаточная женщина, потому плачу за себя сама». Понял? Не завернула? С ума сойти?» Ниссан тронулся с места и шустро помчался вперед. Городской пейзаж довольно быстро сменился сельским. За окнами замелькали аккуратные домики-близнецы многочисленных СНТ. «Полина» обратилась ко мне попутчица. «Можно Полли? Мне так больше нравится». «Александр?» Я пожал протянутую руку, отметив ее крепость. «Может, и вправду она ролевик?» «Очень приятно». «А ты зачем в Владные ключи едешь?» спросила она у меня. «За духовным очищением или что-то другое в планах?» «Я вот разобраться в себе хочу». Запуталась совсем, потеряла путь. «Хочу просить Еромилу мне помочь». «Нет, я раньше уже там была. Тогда она мне отказала. Но кто знает, может сейчас согласится». Водитель крякнул и выдал что-то неразборчивое, вроде «Эх, ма бабы дуры». Что до меня, я немного удивился. То, что ворожеи сделали из своего поселения доходное предприятие, мне было ясно с самого начала. Но я считал, что они зарабатывают на другом. Славянское ретро, девицы-красавицы с косой по пояс, молочко, творожок, коровки, пироги из печи, книги из серии «Путем пращуров», разнообразный мерч и так далее. А если это чудо в перьях послушать, то выходит, там не аттракцион, вот оно как было тогда, находится, а штаб-квартира тоталитарной секты, духовное очищение, жизненный путь, что такое. И это не есть хорошо. Это уж совсем другие игры. Не та ли, это великая мать, о которой Верея мне говорила. Их старше. С духовностью у меня все нормально, заверил Поллия. Просто интересно стало глянуть, что это за место. У меня тут знакомая побывала, много рассказывала, правда, не упоминала, что тут еще и духовные практики есть. Только для избранных. — наконец стянула очки с носа попутчица. — И исключительно для женщин, вернее, для девушек. — Интересно, это она имеет в виду возраст или какой-то другой признак? — Да это просто шовинизм какой-то, — притворно возмутился я, — и сексизм, толерантности ноль. — Таковы священные заветы, идущие из тьмы веков, — возразила мне Полина, похоже, не понявшая моей шутки. Знаешь, там от матери к дочери передаются секреты, которым тысячи лет. Тысячи! Вот и получается, что если и искать себя, то только там. Где же еще? В прошлый раз меня даже к забору, за которым дом Еромилы стоит, не пустили. Сказали, что я городом испорчена. Он мою духовную сущность дотла выжег. Вот еще раз хочу попробовать. Может, на этот раз выйдет. «Не зря же я над собой работала весь этот год». «Нет, точно блаженная». «А почему ее к их старшей не пустили, я, похоже, знаю. Денег у этой бедолаги нет, так чего ради тогда на нее время тратить? Вот имелся бы у нее папа богатый или, к примеру, папик, то и во двор бы пустили, и в дом, и даже на печку разрешили слазать». М «Да». Интересно, они точно умеют зелье варить? Стоит им мандрагыр отдавать? Что-то я начинаю сомневаться, хотя... Носов-то ожил. Вон, умотал на Филиппины и ничего. Не помер, раз перенес многочасовой перелет и тамошнюю влажность. Машина миновала светлую березовую рощу и остановилась перед аркой, оплетенной вьюнком, на которой красовалась надпись. «Экоферма, ладные ключи». За ней начиналась неширокая дорога, замощенная светлой плиткой и ведущая к поселку, который находился где-то в километре от нас. «Дальше мне нельзя», — сказал водитель. «Все, кто приезжает сюда, должны от этого места пешком идти, а то внутрь не пустят. Вы не первая, кого привожу, потому знаю точно, что к чему». «Верно, верно. Так и есть», — покивала Полли и выбралась из машины, поблагодарив напоследок водителя. «Приглядывай за ней», — негромко сказал мне Василий. «Ты, мужик, с тобой тут ничего не случится, а вот с ней... Малохольная ведь, сам же видишь». «А что, с другими девками случалось?» — уточнил я, протягивая ему деньги. «Поеду я», — уклонился от ответа водитель, а после сунул мне визитку. «Если надо будет обратно на вокзал добраться, звони, приеду». «Благодарю». — сказал я, вылез из машины, хлопнул ладонью по ее крыше и быстрым шагом потопал след за Полиной, которая не стала меня ждать.